и теперь достал печенье и вина. Настроение изменилось. Ни один мужчина не устоял бы против поцелуев Флёр в залитой луной роще. Ни один. Так неужели нужно одну из них больно обидеть? Почему не сделать, как хочет Флёр? Не сохранить тайну? Оставаясь ее тайным любовником, он не обидит Флёр. Скрыв от Н... Он не обидит, Энн. Он ходил взад-вперед по комнате, как леопард в клетке. И все, что в нем было честного и разумного, возмущалось. Разве можно остаться мужем двух женщин, если одна из них знает? Разве флер это выдержит? А ложь увертки. А Майкл Монт хороший порядочный человек. Он и так причинил ему достаточно зла. Нет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 если ты мне не позволишь. Но, Флёр, если я не смогу все рассказать, значит, конец. Ведь и ты не хотела бы другого, правда? Ответь, пожалуйста, на адрес почтового отделения в Наттлфолде, Джон. Он запечатал письмо, он написал адрес Флёр в Доркинге и, натянув ботинки, тихо вышел опустить его. Вернувшись, он почувствовал такую усталость, что заснул в кресле, закутавшись в старое пальто. В щелях занавесок резвился лунный свет. Тикли старые часы. Но Джон спал без сновидений. Он проснулся, когда светало. Прокрался в ванную, бесшумно выкупался, побрился и вылез в окно, чтобы не оставлять парадную дверь незапертой. Пошел вверх по лощине, мимо заброшенной каменоломни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 невыносимо. Часа в четыре он попросил лошадь, чтобы съездить на ферму Грин-Хилл и сказал, что вернется поздно. Он поехал в фолд и зашел на почту. Его ждала телеграмма. «Нужно увидеться. Буду на ферме Грин-Хилл завтра в полдень. Не обмани!» «Ф». Джон разорвал телеграмму и поехал обратно.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 И тут он понял, что ошибся, поддавшись внезапному желанию убежать от флёр. Надо было остаться и тут же все выяснить. А между тем, кто в его положении мог бы поступить разумно и здраво? Он сделал шаг назад к двери и замер на месте. Между лунным светом и отсветом камина стояла «Н». Тоненькая плотно запахнутом легком халатике». Она искала его глазами. Джон закрыл дверь и задёрнул занавеску. «Прости, родная, не простудись. Меня лунный свет выманил». Она проскользнула к дальнему концу камина и стояла, не сводя с него глаз. «Джон, у меня будет ребенок. «Что?» «Да». В прошлом месяце я тебе не сказала, потому что не была уверена. «Энн!» — она подняла руку. Подожди минутку. Джон стиснул спинку стула. Он знал, что она сейчас скажет. Что-то произошло между тобой и Флер. Затаив дыхание, Джон смотрел ей в глаза. Темные, испуганные, немигающие, они отвечали на его взгляд. Все произошло, да? Джон опустил голову. «Вчера?» «Не объясняй, не оправдывай ни себя, ни ее». «Только...» «Что же теперь будет?» Не поднимая головы, Джон ответил. «Это зависит от тебя. От меня?» «После того, что ты только что сказала». «Ах, Хэн, почему ты не сказала мне раньше?» «Да, я опоздала».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 он упал на колени с нею рядом по моему сказал он любовь самое жестокое что есть на свете да она закрыла лицо рукой и бесконечно долго казалось он стоял на коленях ожидая движения знака слова наконец она опустила руку ничего прошло только подожди целовать меня